«Говори, — сказал Людовик. — Говори, но не думай, чтобы своей наглостью ты мог поколебать мои намерения или мнения. Может быть, я в последний раз произношу приговор как король, и я не хочу осудить тебя, не выслушав. Говори, хотя лучшее, что ты можешь сделать, — это сказать правду. Признайся, что я одурачен, что ты обманщик, и что твоя мнимая наука — пустой бред, и что сияющие над нами планеты — так же мало влияют на нашу судьбу, как их отражение в реке, на ее течение. — А что ты знаешь о таинственном влиянии этих небесных светил? — смело возразил астролог. — Ты говоришь, что они не властны над течением вод, но разве ты не знаешь, что самая ничтожная из планет — Луна? — Я говорю «самая ничтожная», потому что она ближе других к нашей жалкой земле. Луна держит под своим владычеством не то что какую-нибудь речонку вроде Соммы, но неизмеримый океан, который сообразует свои приливы и отливы с ее фазами и покоряется каждому ее движению, как повинуется раб малейшему знаку султанши. «А теперь, Людовик де Валуа, разгадай ты». «Мою притчу! Сознайся, разве ты не похож на безумного путника, который обрушивает свой гнев накормчиво только за то, что тот не может провести корабль в гавань, не встретив по пути противного ветра и неблагоприятных течений?» «Я мог, конечно, с некоторой уверенностью предсказать тебе счастливый исход твоего предприятия, но только одно небо властно было благополучно привести тебя к цели, и если путь к ней опасен и труден, от меня ли зависело сделать его более легким и уменьшить эти опасности?» Где же твоя мудрость, которая еще вчера учила тебя верить, что судьба часто устраивает все к лучшему, хотя и ведет нас как будто наперекор нашим желаниям? «А, ты мне напомнил?» — с живостью ответил Людовик. «Ты мне напомнил еще один свой обман. Ты предсказал мне, что юный шотландец счастливо выполнит возложенное на него поручение на пользу мне и во славу. Ты знаешь, чем оно окончилось». Ничто не могло нанести мне такого смертельного удара, как то впечатление, которое произвел исход этого дела на дикого бургундского быка. Твое предсказание оказалось явной ложью. От этого тебе никак не отвертеться. Тебе не удастся свалить беду на то, что я не выждал благоприятного течения, и не стал хоть ты этого и желал сидеть у моря и ждать погоды, как тот дурак, который сидит на берегу реки и дожидается, скоро ли она утечет». «И ты на этот раз дал маху. Ты имел глупость сделать совершенно определенное предсказание, которое тут же оказалось ложным. И все же оно подтвердится на деле и окажется истиной», — смело ответил астролог. «Я не желаю лучшего торжества науки над невежеством, чем то, которое мне доставит исполнение именно этого предсказания». «Я сказал тебе, что юноша верно исполнит всякое благородное поручение, и разве он этого не сделал? Я сказал, что он слишком добродетелен, чтобы принять участие в бесчестном деле. Разве он этого не доказал? Если ты сомневаешься, расспроси цыгана Хайроддина Маграбина». При этих словах лицо короля вспыхнуло от стыда и гнева. «Я говорил тебе, — продолжал астролог, — что сочетание планет грозит опасностью тому, кто отправляется в путь, и разве этот юноша не подвергался опасности? Я предсказал тебе еще, что путешествие его будет иметь счастливые последствия для того, кто его послал. Скоро это подтвердится, и ты получишь немалые выгоды». «Немалые выгоды! — воскликнул король. — Вот они, твои выгоды! Бесчастье и плен!» «Нет, это еще не конец», — ответил астролог, — «и скоро ты сам должен будешь признать, что вся выгода для тебя зависела от того, как этот юноша исполнит твое поручение». «Нет, нет, это уж слишком, слишком большая наглость!» — воскликнул король. «Мало того, что ты лжешь, ты еще и оскорбляешь меня. Вон отсюда!» но не думай, что твое предательство останется безнаказанным. Над нами есть Бог!» Греотти повернулся, чтобы идти. «Постой еще минутку», — сказал Людовик. «Ты храбро отстаиваешь свой обман. Ответь мне еще на один вопрос, но только прежде хорошенько подумай. Может ли твое мнимое искусство открыть час твоей собственной смерти?» «Только по отношению к судьбе другого лица», — ответил Голиотти. «Я не понимаю тебя», — сказал Людовик. «Так знай же, о король», — ответил Мартиус. «Единственное, что могу я утверждать вполне определенно, так это то, что моя смерть наступит ровно за 24 часа до смерти вашего величества». «Как?» «А, что ты сказал?» — с волнением воскликнул король. «Постой! Постой, не уходи! Подожди минутку!» «Ты говоришь, моя смерть последует так скоро после твоей?» «Ровно через двадцать часа, минута в минуту», — твердо ответил Гориотти. «Если только есть хоть искра правды в этих разумных таинственных светилах, которые в своем движении по небу говорят нам без слов». «Желаю вашему величеству покойной ночи!» «Постой, постой, постой, не уходи!» — воскликнул король, хватая за руку астролога и отводя его от дверей. «Послушай, Голиотти, я всегда был для тебя добрым государем. Я обогатил тебя, сделал своим другом, товарищем, наставником. Заклинаю тебя, будь со мной откровенен. Есть ли хоть капли истины в твоей науке?» Правда ли, что окончательный исход событий будет благоприятен для меня? И неужели твоя и моя смерть так тесно связаны между собой? Признайся, признайся, мой добрый Марти, что это простая уловка твоего ремесла. Признайся, молю тебя, и ты увидишь, тебе не придется раскаяться. Я стар, я в плену, и, может быть, завтра же должен буду лишиться престола». «Для человека в моем положении истина дороже целого царства, и от тебя, дорогой Мартиус, я жду этого бесценного сокровища истины, истины». «Я уже поверг его к стопам вашего величества», — ответил Голиотти, «с риском, что в бешеном гневе вы броситесь на меня и растерзаете на месте». «Это я-то, Голиотти, я», — печально ответил Людовик, — «Увы, как ты во мне ошибаешься? Ну, разве я не пленник? Разве не должен я быть терпеливым, хотя бы уже потому, что мой гнев только ярче покажет мое бессилие? Но ответь мне, ответь мне откровенно. Ты хотел меня обмануть, да? Или твоя наука не вымысел, и ты сказал мне правду?» О, «Ваше величество, простите, — сказал Мартиус Голиотти, — простите, если я отвечу, что только время». Одно время и ход событий могут победить недоверчивость. Как человек, пользовавшийся неограниченным доверием в совете прославленного победителя Матвея Корвина Венгерского и в кабинете самого императора, я унизил бы достоинство свое, если бы стал повторять перед вашим величеством уверение в истине моих слов. И если вам неугодно мне верить... Я могу только сослаться на дальнейший ход событий. День-другой покажут, верно ли было мое предсказание относительно молодого шотландца. И пусть меня колесуют, пусть раздровят мои кости, если бесстрашное поведение этого Квентина Дорварда не принесет вашему величеству выгоды, и выгоды немаловажной. И если мне суждено умереть в этих пытках... Вашему величеству не худо будет позаботиться о духовном отце. С той минуты, как я испущу последний вздох, вам останется ровно 24 часа на исповедь и покаяние.